Глава одиннадцатая. Так ни до чего и не додумавшись, Люся прибегла к испытанному средству при всяких невзгодах. Просто пошла досыпать. У нее слипались глаза. И было немного совестно перед Ниной Петровной. Да ведь ничегошеньки не знала про Навей. Только про пожар в клубе. Основной материал выпустят через полчаса, не раньше. Рассказала бы соседка про сына, если бы прочла об убийствах. Переодевшись снова в пижаму, Люся зашвырнула джинсы и свитер в гардеробную, забралась под одеяло и мрачно подумала, что ни за что не уснет. И вырубилась, едва уткнувшись в подушку». опроснулась от резкой вспышки головной боли, едва не взорвавший ее мозг изнутри. Из комнаты будто выпустили весь воздух. Задыхаясь, Люся в ужасе открыла глаза, едва преодолев нестерпимое желание спрятаться. Еще мгновение, и исполнился бы самый страшный страх подросткового возраста. Она перекинулась бы при посторонних. Ветров стоял в изголовье кровати, и от него исходили такие густые волны гнева, что Люся едва не заорала. Закашлявшись, прохрипела: Меня сейчас вырвет. Сам убирать будешь. Ветров отступил назад так поспешно, что это было бы смешно, не будь ей так плохо. Едва отдышавшись, Люся с облегчением поняла, что давление вроде снизилось и яростно зашипела. «Придурок! Контролировать себя надо! Ты хоть понимаешь вообще, что творишь?» «Я тебя посажу!» — с ледяной яростью уведомил ее Ветров. «За укрытие преступника!» «Как ты только додумалась вывести Навь с места преступления!» «Я уволил того идиота, который не осмотрел твою машину!» До представителя дорожной полиции Люси не было никакого дела. Сам дурак. Сейчас ее интересовали куда более животрепещущие вопросы. «И какое обвинение предъявлено Наве? Спросила быстро. У Ветрова заходили желваки. Показалось, он мысленно считает до десяти, чтобы успокоиться. Воспользовавшись паузой, Люся села на кровати со всем возможным достоинством. Отвела от лица прилипшие пряди, откинула назад растрепавшуюся косу, разгладила складки на одеяле и проворчала, обморщаясь от остаточной ломоты в висках. «Мирно спал человек, значит, не надо его беспокоить». «Значит, надо дождаться, пока он проснется. А потом вежливо и спокойно поговорить о том, о сём. Мне стыдно, что у Нины Петровны такой невоспитанный внук». «Убью», — меланхолично откликнулся Ветров. «Своими руками, без всякого маньяка». «Ты интервью читал? Его ведь уже опубликовали?» «Читал», — неприязненно ответил он. Только оно, девочка моя, ни черта не доказывает. Слово нежити против слов администрации клуба. Догадайся, кому поверит суд. Твои журналисты, между прочим, прекрасно это понимают. Поэтому дали дисклеймер, что редакция не владеет достоверной информацией, а просто передает точку зрения одной наве. «Это неправильно», — согласилась Люся задумчиво. «И что? Вы не нашли в клубе никаких доказательств убийства и проституции? Вы вообще их искали?» «Ты не поверишь, но ищем». Администрация сразу согласилась с тем, что привлекла Навий в качестве...» Он усмехнулся. «Исполнителей экзотических танцев. Законом, между прочим, не запрещено». Но никого из представителей нежити мы в клубе не нашли. Перьев тоже. Правда, мусорный бак на заднем дворе сгорел. Вони было. А пожар? Предварительное заключение поджог. Предварительные подозреваемые Нави. Одну из которых ты уперла прямо из-под нашего носа. «И зачем им поджигать клуб, в котором они были всего лишь исполнителями экзотических танцев?» «От нежити, добра не жди и все в таком роде!» «Да пошли вы все к дьяволу!» Угрюмо буркнула Люся, мгновенно просчитав все шансы доказать хоть что-нибудь и мгновенно начертав жирный ноль на метафорической доске. Тот факт, что клуб принадлежит твоему отцу, тоже не докажешь, да? Вряд ли они оформляли хоть что-то юридическое. Если только проследить движение денег, получать Джон он дивиденды. Но тут нужны федералы. Она настолько погрузилась в свои размышления, что не заметила смазанного движения. Хлоп! и Ветров уже низко нависал над ней, сверляя своими злобными маленькими глазками. «Эту карту!» – процедил он. «Тебе ни за что не разыграть!» Ей потребовалась вся сила воли, чтобы не зажмуриться. Опять накатила дурнота. Вот бы ее стошнило прямо ему в морду. Фонтаном, как в американских низкопробных комедиях. «Я эту карту придержу», — выдохнула Люся. «До лучших времен». Не впервые она проигрывала. За годы работы накопился целый список людей, про чьи незаконные делишки редакция точно знала, но поделать ничего не могла. Они с Носовым верили, что рано или поздно из этого списка получится вычеркнуть все фамилии. Ветров снова отступил. Отошел на шаг. Сел на кровать, свесив длинные руки. Уставился на них с таким видом, будто это было нечто интересное. «Ты знал?» – спросила Люся. «О проституции, об убийствах». «Я до сих пор не уверен, что твоя Нафь не выдумала все это». «У мертвей, знаешь ли, очень плохо развита фантазия». «А вообще ты сам во всем виноват!» Он резко вскинул голову и посмотрел на нее с неподдельным сердитым удивлением. «Да ладно!» «Где была твоя охрана?» «Женщина, за которой охотится маньяк, преспокойно разъезжает ночью по всяким злачным местам, а никто и ус не дует». «А если бы меня убили?» «Да, хорошо было бы» мечтательно кивнул он. «Если хочешь знать, ты разминулась с моими ребятами минуты на три. Никто не ожидал от тебя такой прытия. Оплатить за ночные бдения весьма накладно». «Ты на мне экономишь?» — возмутилась Люся, мигом припомнив его слова, что у системы нет ресурсов на ее охрану. Зато они есть у Ветрова. Мысль о том, что грязные деньги бывшего губернатора наконец-то пошли на благое дело, приободрила. Я все время спрашиваю себя: и зачем мне вообще это чертово повышение? Ну-ну, не огорчайся. Может, я все-таки докажу твою причастность к управлению клубом, и тогда тебя просто вышибут из органов? Люся сползла с кровати, посмотрела на телефон. Десять утра и куча звонков и сообщений. Мне пора в редакцию, а тебе искать следы убийства Навей. Если только ты сам не был в деле. Ведь о патологической жадности Марена входят легенды, как и о вашей похотливости. Кто знает, может, тебе наскучили ерилки. Захотелось погорячее. Да пошла ты. Сам иди. На том и порешили. Печальный Носов лежал на диване в ее кабинете и смотрел в потолок. И что? И всё. На Люсю тоже напала апатия. Иногда ее накрывало бессмысленностью бытия. В студенчестве она мечтала изменить этот мир к лучшему. Но мир упорно становился только хуже. А она просто регулярно макалась в дерьмо без всякого толку. «Может, поболтаться по городу?» — предложил Носов. «Поговорить с другими Навями. Они стайные, держатся вместе. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то видел. Нави не верят в человеческое правосудие», — напомнила Люся. «И правильно, в общем, делают». Она подумала... Достала из шкафа пузатую бутылку виски, стаканы. Подошла к дивану, села, задвинув носово бедром к спинке, разлила алкоголь. А если позвонить Китаеву? И что именно мы от него хотим? Доказать причастность Ветрова старшего к клубу? И дальше что? Репутации заведения, конечно, каюк. Но состава преступления как не было, так и нет. Они выпили, не чокаясь. «Опросить сотрудников клуба?» – спросил Носов, который переживал поражение еще хуже Люси. «Клуб опечатан, контактов у нас нет, а сотрудники сейчас попрячутся по норам». Они оба понимали, что только видовики могли что-то нарыть, но вряд ли станут это делать, учитывая обстоятельства. «А какие вообще у Ветровых отношения?» Поинтересовался Костик. Они синхронизировались и мыслили в одном направлении. Хрен их знает. Но папаша лишился должности, отмазывая сына от тюрьмы. Вряд ли в Ветрове-младшем проснется Павлик Морозов. «Вряд ли», — со вздохом согласился Носов. Что-то возмущенно заговорила Ольга в приемной. Дверь распахнулась, вошел Ветров, легок на помине. Притворил за собой, окинул взглядом открывшуюся картину, хмыкнул. «Предаетесь моральному разложению?» «Скорбим, Павел Викторович», — поправила его Люся. «Собирайтесь, Людмила Николаевна, отвезете меня к Нави, которую вы скрыли от правосудия». Люся не пошевелилась. Зачем? Найдем и перепрячем. «Пляшите, господа Писаки. Кажется, мы нарыли доказательства. Вот теперь Люся ожила. Вся натянувшись от напряжения, выпрямив спину, подалась вперед. Какие? Один из тамошних бомжей неделю назад нашел перья в мусорном баке и на всякий случай припрятал несколько. Говорит, хотел загнать на черном рынке. Оказывается, есть ценители. Признаться, я жил куда счастливее, пока не сделал для себя столько открытий, связанных с Навями. «Да!» – закричала Люся и полезла к Носову целоваться. Он ловко увильнул, но потрепал её по голове, как щенка. Нави существовали недолго. Спустя примерно лет десять рассыпались в пыль сами собой. Но если уничтожить тихосиной, синой, оставалась кучка подчерневших перьев. Перья всегда, при любом раскладе, были признаком насильственного истребления. «А можно как-то ускориться?» – поторопил Ветров. «Судя по дорожным камерам, на которые ночью попала твоя машина, ехать нам за город?» «Можно». Согласилась Люся и встала, но за курткой не спешила. Кто его знает? Вдруг он просто ухлопает Нави как единственного свидетеля. А с другой стороны, Нави все равно никто не поверит. Так что вроде она никому пока не мешает. «Поехали уже!» Раздраженно прошипел Ветров. Люся переглянулась с Носовым. Тот пожал плечами и ни с того ни с сего брякнул. Глеб Жиглов тоже был Мареном. Фигаси у него аргументация! Поехали, решилась. Люся устроилась сзади, не желая находиться к Ветрову слишком близко. Он никак не прокомментировал это, махнул рукой охране и сел за руль. Охрана за ними не поехала. «Это плохо или хорошо?» Вдруг Люся все-таки довела Ветрова до ручки, и он прикопает ее в ближайшем лесочке. Но интуиция не предвещала опасности, и Люся решила довериться судьбе. «Не думай слишком много», — посоветовал Ветров. «Я собираюсь создать прецедент и предоставить Навь в качестве свидетеля». «Войду в аналы судебной практики. Вдруг тебя все-таки убьют, и повышение накроется медным тазом. Слава меня утешит». «А твой отец?» «А при чем тут отец? Он в Москве, от Терентьев сядет». «Кто?» «А, номинальный владелец». «Вряд ли ему дадут очень много. Нави считаются неодушевленными». «Вы ему заплатите, чтобы он промолчал о ваших финансовых схемах, и из тюрьмы выйдет богатый человек. Обычное дело». «Люсь», – устало сказал Ветров. Отец не был в городе десять лет, а Терентьев примерно столько же никуда не уезжал. «Не думаю, что они обсуждали подобные дела дистанционно. Не идиоты же». Так что придерживайся версии, что затея с Навями частная инициатива Терентьева. Ты кого сейчас убеждаешь? Мы перетрясем всю бухгалтерию клуба. Посмотрим, куда были заныканы доходы с Навей. Наверняка это недешево стоило. Допросим клиентов. С перьями у меня есть повод для возбуждения уголовного дела. Руки будут развязаны. А! -а, -а. Обрадовалась она. «Вот чего ты так возбудился! Неучтенные доходы!» «Почувствовал себя обкраденным?» В ответ он просто сделал музыку погромче. Нафи они нашли там, где Люся ее оставила. В Сиреневке. Небольшой дачный поселок был пуст, и выбрать единственный домик, откуда шел дым, не составило труда. Навь выслушала их спокойно и также спокойно сразу на все согласилась. И дать показания, и поселиться в однушке, предложенной Ветровым. Ей, кажется, было все равно. Назад Люся возвращалась опять на заднем сиденье. «Уж лучше сидеть бок о бок с умертвием, чем с Ветровым». В редакции она привычно накатала жалобу в прокуратуру о неучтенных доходах в клубе «Вишенка» и традиционно поставила тайминг на 7 утра. В конце концов, главный прокурор ценит традиции. Подумав, закинула копии в налоговую и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. «А вось кто-нибудь что-нибудь накопает». В служебное рвение Ветрова в этом деле Люся верила слабо, хотя он и не поленился опросить бомжей. Под вечер к ней заглянул совершенно довольный Носов и радостно сообщил. «Шеф, нам опять угрожают. Вернее, еще нет, но вот-вот начнут». «Кто на этот раз?» «Горелов, владелец бетонного завода». «Люся так и не успела прочесть публикацию про нафь, поэтому немедленно всполошилась. «Вы что, указали фамилии клиентов?» «Нет, просто написали, что среди них есть представители крупного бизнеса. И теперь Горелов требует срочной встречи на его территории». «А почему сразу угрожать? Может, он нас покупать будет?» «Ну, не знаю». «Вот мы к нему припремся, а он нам паяльником в...» «Давай без эротических фантазий!» Люся поморщилась. «Для чего ему так подставляться? Я бы на его месте сидела тихо и не отсвечивала». Занервничал, психанул, решил по-быстрому все порешать. «Господи, ну откуда берутся все эти непуганные идиоты, которые угрожают журналистам?» «Подивилась Люся. И ведь никак не заканчиваются. Поедем на моей машине. У меня сертифицированный хвост. По крайней мере, будут знать, где нас искать. Слушай, бетонный завод — это так аутентично, как в боевике про мафию». Носов заржал и побежал готовиться.